Пятое. Минотило удалось добиться, чтобы Данте отпустили только в 7:00 вечера. Когда он спускался по ступеням участка, адвокату пришлось поддерживать его под руку. Данте больше суток не спал, ел только печенье из автомата и страдал от синдрома отмены, поскольку у него не было ни лекарств, ни кофеина. Если после первого допроса он и был ещё способен ясно мыслить. то всё случившееся после того, как магистрат из команды Данджелиса снял с него показания, помнил лишь урывками. До тех самых пор, пока она на балконе, где его держали, к счастью, уже без наручников, не показался адвокат. Как и после встречи с Данджелисом в придорожной забегаловке, минутила отвёз Данта домой и дождался, пока тот примет душ и выпьет лошадиную дозу таблеток и ведро кофе. Помимо прочего, Данта Тайкома от друга принял две таблетки риталина. лекарства, которые в США прописывали в качестве седативного средства для гиперактивных детей. Эффект, оказываемый им на взрослых, был прямо противоположным. По мере того, как кофеин и пилюли начали действовать, мысли Данте перестали путаться, и Минутило даже удалось заставить его съесть соевый гамбургер и пачку крекеров. Однако, поев, Данте тут же заметил, что что-то не так. В квартире царил непривычный беспорядок. Стопки книг были рассыпаны по полу, коробки с едой расставлены не по цветам, посылки вскрыты. От компьютера остался один монитор, а шкафы были распахнуты, так что виднелось всё содержимое. Оглядевшись, Данте впервые обратил внимание, что его одежда тоже свалена как попало. Поэтому ему и пришлось рыться в куче тряпок на дне гардероба в поисках сменного костюма. И если бы он не действовал на автопилоте, то сразу бы это заметил. — Что случилось? — с опаской спросил он. — Предчувствую, что ответ ему не понравится. — В квартире прошел обыск, — сказал адвокат. — Данте выронил столовые приборы. — Черт! Не беспокойся. Я позабочусь, чтобы тебе все вернули. Что все? Что они забрали? Минутило смущенно замялся. — Данте. Но тот, не дослушав, уже бросился в гостевую. Коробки, ещё недавно загромождавшие комнату до самого потолка, исчезли. На полу лежали только футляр от видеокассеты со вторым сезоном Рыцари дорог и горстка телефонных карточек. Ганте нагнулся и подобрал их. Карточки были винтажными. Вероятно, полицейские открыли коробки и свалили всё как попало. Мне очень жаль, произнёс за его спиной Минутила. Данте стиснул карточки, порезавшись о жёсткий пластик. "Проклятие! Твою мать!" закричал он. "2 года работы псу под хвост. Исследование, сортировка. Тебе всё вернут, грязным, перемешанным дерьмо". Данте швырнул карточки об стену, схватился за каркас кровати, которая в последние годы была покрыта его коллекцией, и потряс её над полом, подняв облако пыли и ругаясь на трёх языках. Минутилло молча дожидался, пока он выпустит пар. Его друг уже был так измотан, что ждать ему пришлось недолго. Вскоре несчастный Данте в расстроенных чувствах рухнул на каркас кровати. Глаза его блестели, ему хотелось плакать. Я присутствовал при обыске, успокоительно сказал Минутилло, и как мог, минимизировал ущерб. Теперь понятно, почему кофе был такой паршивый. Они перемешали зёрна придётся разбирать их одно за другим или выбросить к чёртовой матери. Можно назвать это блендом Данджелиса. Попытался разрядить обстановку минутила. Ты к этойво приказ? Данте, предупреждающий поднял руку, можешь не отвечать. Я и так чувствую себя идиотом. Можно было не спрашивать, это очевидно. Я в списке подозреваемых. Пока нет. Но уже того, что ты оказался на месте взрыва, Прокуратуре достаточно, чтобы вывернуть тебя наизнанку, как носок. Они и квартиру Коки обыскали? Да, а саму ее от греха подальше отстранили. Что совершенно бессмысленно, поскольку она и так в административном отпуске. Говорят, пока она была под транквилизаторами, у нее конфисковали пистолет и полицейское удостоверение. Де Анжелес сводит с ней счеты за то, что она вмешалась в расследование по делу Моу Джерри. мрачно произнёс Данте Если я что-либо смыслю в подобных вопросах, это только начало. Любую вашу оплошность он обернёт против вас. И Данте уныло развёл руками: "И что? Давай же, не томи. Хуже быть уже не может. От некоего лица в прокуратуре журналисты узнают, что ты лицо, располагающее информацией относительно расследуемых вопросов или подозреваемый. твоё имя попадёт в газеты и всплывёт старая история. Да. Данте обхватил голову руками: вот дерьмо. Я найду место, где ты сможешь остановиться. Ты знаешь, во сколько мне обошлось перепланировка квартиры под мои нужды. Всё ещё не до конца осознавая тяжесть своего положения, спросил Данте: "Знаю", улыбнулся Минутило. "Я уже судился с архитектором, потому что он оказался халтурщиком. Теперь квартиру придётся продать. Кто её купит в таком виде? Экспозиционист, порнозвезда, которая хочет, чтобы её обнажёнными прелестями любовался каждый прохожий. Когда всё уляжется, начал было минутила. Ничего не уляжется, перебил Данте. Даже если отец Данджелис и все его дружки исчезнут, как по мановению волшебной палочки. Сюда выстроится целая процессия из тех, кто ищет пропавшую родню. «Прошу, помогите нам!» — пародируя отчаяние, прогнусавил он. «Плавали, знаем!» Минутило не спорил, он прекрасно понимал, что Данте прав. Так действительно уже было не раз. «Давай не будем усугублять. Сейчас главное — не провоцировать Данжелеса. Иначе он может еще больше усложнить тебе жизнь». Данте опустил глаза, внимательно разглядывая носки ботинок. «Что было на флешке Ровера?» Мне не удалось её открыть. Флешка запоролена, и я предпочёл не вводить пароль наугад. Она у тебя с собой? Дай, пожалуйста. Минутило провёл рукой по подстриженным ёжикам волосам. Ты слышал, что я только что сказал? Понимаешь, чем рискуешь? Может, если я суну голову в песок, де Анжелис и оставит меня в покое? Ну а как быть с отцом? Лично тебя он до сих пор не трогал. Верно? Он всего лишь прикончил сколько человек, потому что мы напали на его след. — Думаешь, он теперь так просто все оставит? — Данте покачал головой. — Я уже близко, Роберто. — Слишком поздно сдаваться. Минутило вздохнул. — Как думаешь, что на флешке? — Ты знаешь кого-то, кто бы настолько заморочился, чтобы запоролить флешку? — Никого. — Значит, что бы там ни было, это что-то важное. — Никого. Несколько секунд Минутило молча смотрел на друга. "Я за тебя волнуюсь, Дант", сказал он. "Волнуюсь как никогда". Дант улыбнулся и притворно зевнул. "Не переживай. Я слишком устал, чтобы впутываться в неприятности. Думаю, сейчас мне не помешает хорошенько выспаться". Минутило попрощался, услышав шум его отъезжающего автомобиля. Дант спрятал флешку в конверт. и положил его в карман, после чего наспех накинул металлизированную серую парку, в которой едва не тонул, и вышел из квартиры. В сравнении с недавними приключениями спуск по лестнице показался ему приятной прогулкой. А может, он просто удачно смешал таблетки. Спустился он всего за десять минут. На улице Данте настороженно огляделся. Ему никогда в жизни не доводилось уходить от слежки, Но он не сомневался, что если бы за ним был хвост, он бы его заметил. Вдоволь попетляв по улочкам Сан-Луренцо, которые уже начинали заполняться литворой, он понял, что всё спокойно. Первым пунктом его маршрута стал расположенный в начале улицы Волше бар Марани. Владельцы прекрасно знали Данте и любили, он был единственным посетителем, который сидел на заднем дворе даже под зимним дождём. Данте оставил им конверт предупредив, что кто-нибудь заберёт его до закрытия и пешком дошёл до телефонного автомата на улице Бокканегра. Двадцатиминутная прогулка пошла ему на пользу. Он окончательно стряхнул с мозга паутину. Он позвонил Сантьяго, сообщил, где забрать конверт, объяснил, что делать и попросил поторопиться. Да, он заплатит, обнадежил его Данте, но только по завершении работы. Повесив трубку, он понял, что возвращаться домой и ложиться спать ему не хочется. Риталин, который поначалу разогнал сон, теперь горел у него внутри как бензин. Мозг работал на полных оборотах, без остановки выстраивая гипотезы и сценарии в центре которых неизменно оказывался Ровере. Разрешив загадку собственного вовлечения в дело Мауджери, Данти выдвинул новый вопрос. Когда этим делом начал заниматься Ровере, а главное, почему? То немногое, что он знал от Коломбы о Ровере и его предыдущих расследованиях, никоем образом не связывало его с отцом. И потом он производил впечатление основательного, рассудительного полицейского, который взвешивал каждый свой шаг и на службе, и в личной жизни. Начальник спецподразделения уж точно не был столь безрассуден, чтобы совать нос в чужое расследование за бары ради. Данта надеялся, что на его вопросы хотя бы частично ответит содержимое флешки, которая вскоре окажется в ловких руках Сантьяго. Но ему не терпелось узнать всё как можно скорее, и обратиться он мог только к одному человеку. Дождавшись, пока какой-то мараканец закончит ворковать с далёкой невестой, он сделал ещё один звонок. На этот раз он позвонил женщине которая много лет разыскивала сестру, чьи останки Данте в конце концов нашёл под полом в доме её свёкра. Женщина до сих пор была ему благодарна. По стечению обстоятельств она как раз работала в больнице, где лежала Коломба. Женщина назвала ему номер палаты, правда, сейчас была не её смена. Данте попросил её описать план отделения и понял, что справится и без посторонней помощи. Его неугомонный мозг буквально кипел, Так что ему и в голову не пришло дожидаться утра. Он вызвал такси и, опустив все окна, доехал до больницы. Попросив высадить его в нескольких метрах от здания, он перелез через забор и оказался в саду. Он на ходу считал окна третьего этажа. В голове вертелся план больницы. Стоило закрыть глаза, и перед ним появлялась её трёхмерная модель. Данте остановился под тенью кипариса. Палата находилась на третьем этаже прямо над ним. Он взобрался на дерево, как по лестнице. Лазил он всегда довольно ловко, хотя у него была всего одна здоровая рука. По ветвям он карабкался не хуже обезьяны. К тому же его худощавое телосложение облегчало задачу. Одна из верхних ветвей была достаточно толстой, чтобы выдержать его вес, и находилась как раз на уровне окна. Оседлав ветку, Данте понял, что до карниза ему не допрыгнуть. Зато теперь он видел освещённую тусклым ночником койку Коломбы и её лицо среди подушек. Обдумывая, не стоит ли слезть и бросить камешек в её окно, он заметил, что в палате кто-то движется. Силуэт незнакомца едва угадывался на границе отбрасываемой уличным фонарём полосы света, но Данте сразу понял, что тот задумал недоброе. На мужчине был больничный халат, но держался он совсем не так, как врачи и санитары. тем, кто привык иметь дело с чужими страданиями, обычно свойственны скупые, почти резкие движения. Кем бы ни был этот тип, он нервничал, словно знал, что не имеет права находиться в палате. Мужчина шагнул к постели, теперь Данте видел его руки. Он сжимал у горла ворот халата. Универсальный жест, тревоги и самозащиты. Незнакомец двигался, крадучись, как будто готовился приступить к выполнению сложной и опасной задачи, Нельзя просто ждать у моря погоды. Надо поднять тревогу, разбудить Коломбу, а если потребуется поднять на ноги всю больницу, но не успел Данте на что-то решиться, как из темноты среди деревьев донёсся шёпот, обжёгший его подобно кнуту. Данте немедленно затрясло. Этот шёпот будил в нём самые страшные, самые непреодолимые кошмары, рвущие нутро и леденящие кровь. Он вцепился в ветку, словно какая-то сила арканом тянула его к земле. Не смотри, приказал он себе, не смотри вниз. Но шёпот впивался в кровь, подавляя волю. Данте медленно опустил глаза к пролёгшей между двумя фонарями полосе тьмы, откуда доносился голос. К стене больницы прислонился человек. Руки его были расслабленно опущены. В темноте мерцали почти белые, словно пустые глазницы, Эти глаза Данте видел всего однажды, но так и не смог забыть. Мужчина велел ему спуститься. Сказал, что он глупая скотина и должен понести наказание. Это был отец Данте.